Глава восьмая. Гей Дурх, де Штрассендерштад. Уинзиви Алис Сарфельд. Де Штат Верт Уинтергейн. Мантус. Эди по улицам города и смотри, как все разрушается. Этот город падет. Мантус. Штрассендерштад. В небесах у горизонта заполоскалась грязно-желтая полоска. На ее фоне выступили чахлые деревца, погнутые, присемистые, словно их плющило это небо, и тучная стекловато наверху. Деревца медленно продвигались вдалеке, словно сквозь сон пытались передавать эстафету друг другу, но потом их сослонил кустарник и остановился за самым окном. Агнешка! позвала Лана. голос у нее охрип и был не очень слышен. Она пошарила рукой за сиденьем приложилась к бутылке. Глаза стали красными в уголках, а губы высохли, выцвели и начинали трескаться. Она вернула минералку на место и вышла. Через пять минут Лана появилась снова. На этот раз без лишних церемоний открыла заднюю дверь. «Агнешка!» Та свернулась еще сильнее. «Ну чего? Сегодня воскресенье!» «Сегодня не воскресенье!» И я веду уже очень долго. Агнешка открыла глаза, с тяжелым вздохом попробовала приподняться. «Я хочу в душ. Тогда вылезай». Лана придержала дверь. «Тут есть пока». Стена дождя успела распасться на отдельные капли, и они лениво падали вниз, крупные и холодные. Агнешка недовольно передернулась под ними и быстро нырнула за руль. «Могли бы воду и потеплее сделать!» Она смахнула с прядок у лица задержавшиеся бусины. «Дальше прямо?» Развилок пока не было. Лана перешла назад. «Не думаю, что имеет здесь смысл куда-то сворачивать!» Агнешка с трудом усмехнулась. «Иди к дому, где живет бабушка, и не сворачивай с тропинки!» Нелли неразборчиво промяучила. Ей не нравилось, что ее двигают без спроса, сначала выбираясь из-под нее, а теперь укладываясь сверху, но, похоже, внятно возмутиться у нее не было желания. Кустарник дернулся и убрался от окна справа, блеснув напоследок мокрыми листьями. Грязно-жёлтый горизонт вернулся. Он напоминал неяркий закат или восход, но вряд ли был вторым или первым. Среди вечных сумерек не бывает закатов и восходов только смутная память о них у тех, кто когда-то их видел. Алиса повернула голову, как бы за тем, чтобы проверить, что слева то же самое. «У тебя не осталось в термосе?» – спросила щурясь Агнешка. «Осталось чуть-чуть, только он, наверное, совсем остыл». «Это ничего». Агнешка покопалась в сумке на поясе. «Это не беда, не твоя вина. Можно?» Она подняла зеленую чашку, пролежавшую вчера без хозяина, развела в ней кофейный пакетик. «Ты же говорила, что гадость!» Алиса улыбнулась. «Гадость, не гадость, а у меня сейчас голова лопнет, если я ничего такого не приму внутрь!» Агнешка опрокинула в себя несколько больших глотков, с облегчением выдохнула. «Другое дело!» Она покосилась на термос, который Алиса спрятала обратно в сумку. «Да, я выпила почти всю твою заварку». «А? Ничего, она все равно почти остыла и...» Алиса замолчала. Агнешка мельком обернулась, снова перевела взгляд на дорогу. «Ты всем так говоришь?» «А? Ну, что ничего такого и тебе нормально. Я имею в виду, я бы на самом деле не сдохла, наверное, без кофе». «Но мне и правда нормально», — Алиса удивленно моргнула. «Сейчас. Пока что». М -м -м. А вот мне всю дорогу кажется... Ты как будто боишься, что мы тебя выкинем на трассе, если ты скажешь что-то не так». «Нет». Алиса опустила взгляд. «Это просто я всегда боюсь сказать что-то не так по жизни. И вообще немного боюсь людей». Агнешка чуть растянула губы. «И что, ты боишься, что они сделают?» «Ничего. Просто, ну...» когда надо взаимодействовать с ними, разговаривать, как будто ты тоже настоящий человек. Это страшно. Разговаривать страшно, а листовки разбрасывать не страшно. Листовки не страшно, согласилась Алиса. А это страшно. По правую руку обочина уходила к изрытым пригоркам и зарослям травы. Стебли и палки торчали, темные непричесанные многих успели поломать, Но они все равно вставали и тряслись или ползли друг по другу, карабкались друг через друга. «Борщевик!» — радостно заметила Агнешка. «Где?» «Вон те, зонтиками!» Говорят, от него ослепнуть можно. «Сейчас дождь, вряд ли!» Впереди в небо воткнулся столб электропередачи, кривоватый, покачнувшийся буквой «А». На самом деле он притворялся, В нём не осталось кабелей или проводов, и он ничего не электропередавал. Одна нога его терялась в траве, вторую он врылся в сырой песок у дороги. К этой второй прилепился человек. Его не сразу было видно в тенях и дожде. Он голосовал. «Ха!» — удивленно сказала Агнешка. Она сдвинула руль и перенаправила лягуха к обочине, когда Алиса мертвой хваткой вцепилась ей в руку. «Не останавливайся!» Агнешка неожиданно послушно повернула и прибавила скорости. Алиса прилипла к стеклу сбоку и пыталась разглядеть снова то, от чего шарахнулась, но они слишком быстро отдалялись, и жуткое оставалось там, позади, скрытое из виду. «Что там было?» спросила Агнешка, когда достаточно отъехали. «Я не знаю». Алиса помотала головой, часто втягивая воздух. Губы у нее вздрагивали. «Мне показалось, наверное...» «А что показалось?» Агнешка быстро, но внимательно глянула на нее. «Не, я просто реально не рассмотрела! Что там было не так с этим чуваком?» «Ну...» Алиса закрыла ненадолго глаза, напряженно дернула веками. «У него лицо... как цветы...» «В смысле? Цветы вместо лица...» Какие цветы? настороженно спросила Агнешка. Красные какие-то. Может, розы или гвоздики? Я их путаю. Агнешка задержала взгляд на боковом зеркале, будто позади еще можно было кого-то разобрать, и протянула задумчиво. Красные цветы! Больше она ничего не сказала, только нахмурилась чему-то невысказанному. Алиса напряженно следила за ней, будто пыталась прочесть мысли по лицу, но, наверное, прочла что-то не то и поспешила отвернуться. «Может быть, нам стоило взять его?» пробормотала она едва слышно. «Или нет. Знаешь, говорят, что если чувствуешь нутром, что что-то не так, лучше мотать по-быстрому, потому что, скорее всего, действительно что-то не так. Я не знаю, со мной такое редко. У Ланки вон это хорошо работает». Ее как детектор использовать можно. Проплыл еще один столб, но этот уже не стоял, не качаясь, не прямо. Просто улегся в траву, и кому какое дело. Возле него никто не голосовал. У нее иногда даже во сне предупреждения бывают, проговорила Агнешка. Ну, не такие по соннику. А знаешь, когда из ситуации уже можно сделать кое-какие выводы, и во сне все всплывает. Да? Алиса уставилась вперед за окно, будто только что вдруг вспомнила что-то. «А мне такое снилось сегодня». «Ну, то есть не сегодня, вот сейчас, недавно». «Что снилось?» «Про двух девушек. Темноволосую и блондинку. Темноволосая даже называла ее блонд. Они ехали на такой угловатой старой машине, у нас часто еще такие встречаются, но обычно бурые, а у них была черная. Черный Уазик! Огнешка хохотнула. И это были электрики? Кто? Небо цвета электрик! Каштанка и блонд! Не слушала их! Алиса виновато покачала головой. Зря, послушай! И что они? Ну, они как будто столкнулись с грузовиком. То есть не столкнулись на самом деле, они смогли разминуться. Но Блонд разбила нос и почему-то посчитала, что они разбились совсем. «Я видела фильм ужасов, который начинался так же», — усмехнулась Агнешка. «В финале обычно выясняется, что никто ни с кем не разминулся. Но раз там были электрики, то разминулись, я думаю. Иначе это совсем уж плагиатная профанация». «Ну, машина у них действительно обо что-то ударилась». А на ней нельзя было больше ехать, так что они просто бросили ее, взяли вещи и пошли пешком. Алиса подумала. «Странно, я их даже никогда не слушала. Почему они вдруг мне приснились?» «Потому что это был мой сон», — мрачно сообщил позади голос Ланы. «Но поскольку я не спала, его, видимо, решили отдать тебе». «Ты сейчас не особо спишь», — отозвалась Агнешка. «Я бы на твоём месте вовсю пользовалась, пока есть возможность». «Да ты и не на моем пользуешься вовсю», — пробормотала Лана и замолчала. Остальные замолчали тоже. Грузовик вырос из дождя и тумана, больше ему неоткуда было взяться. Он выполз на соседнюю полосу откуда-то сбоку, огромный и длинный, без сигнальных огней, кабина его терялась где-то впереди. Когда лягух поравнялся с ним, тот вдруг мотнулся, дрогнул всей своей длиной и отчетливо поплыл вправо, явно не замечая ни линии на дороге, ни машины рядом. «Что он делает?» спросила Алиса, глядя, как железный бог движется на них. В голосе ее даже почти не было испуга от изумления. Агнешка попробовала было выжать газ и обогнать, но вряд ли это уже было возможно. Легух резко затормозил и съехал, зарывшись в песок обочины. Впереди фура с рёвом, унеслась по дороге. Агнешка выдохнула и посмотрела ей вслед, потом на свои руки. Они чуть заметно тряслись. «Бляха, муха!» громко прошептала она. Переглянулась с Алисой, глаза у той расширились и замерли. «Так что, говоришь, тебе приснилось?» Лана хлопнула дверью и возникла слева возле Агнешки. «Что ты творишь? Это не я творю!» «Так, пересаживайся». «Лан, ты чего?» «Ничего, выйди из-за руля. Я сама поведу, если ты не умеешь». «Лан, я его просто не видела. Ты бы не увидела точно так же». «Не хочешь пересаживаться, можешь остаться здесь. Но выйди из-за руля». «Хорошо. Хорошо». Агнешка вылезла. Обе ее ладони совисли в воздухе, будто чтобы показать, что в них ничего нет. «Успокойся». Она попятилась к задней двери, чуть вжав голову в плечи, точно и в самом деле было чего бояться. Лана устроилась за рулем, подождала, пока Агнешка сядет и закроет дверь. Медленно отвела лягуха с и погнала его дальше. «Не знаю, как вы...» — угрюмо проговорила она. «Может, вам и правда хочется играть на выбывание или устроить гонки без правил? Это вы как хотите, но я собираюсь вернуться к себе живой». «У меня там семья, работа, собака и кредит на будущий дом». Она плохо выглядела. Лицо задервенело, глаза покраснели уже полностью и едва ли хорошо различали все, что перед ними. «Ты уверена, что тебе можно сейчас?» Нерешительно, но все же выговорила Алиса. Лана не ответила. «Ты же даже почти не спала?» Лана не ответила. «Тот грузовик?» Алиса замялась. «Он и вправду так неожиданно появился, как будто из ниоткуда». Лана не ответила. Руки, впрочем, ее не подводили. Они лежали на руле цепко и уверенно, торча в воздух острыми суставами пальцев. Иногда двигались переключить передачу или что-то особое поручить дворникам, потом возвращались на место и снова ложились, как незыблемые. «Казалось, им мне так-то и нужна помощь сверху. Они и сами способны на все. Через неподсчитанное время возникла заправка. Обычная небольшая заправка где-нибудь на периферии, хоть и не в безымянной глуши. Толком выяснить так и не удалось. Девушка на кассе с милой улыбкой пробила чек, предупредив. «Только вы быстрее! Мы закрываемся!» «В смысле? Вот теперь или вообще?» – выпалила Лана. Та хотела что-то ответить, но ее позвали из фургона, что с распахнутыми дверями стоял тут же. «Джулька! Ну давай скорее! Что-то там!» В фургоне стоял полумрак, но, похоже, было туда сгрузили все сколько-нибудь ценное. Один мужчина уже сидел внутри, второй придерживал двери. «Да, сейчас!» Крикнула девушка, что-то поспешно нажала на кассе и потянулась за туго набитой сумкой. «Там дальше уже скоро цивилизация!» «Будете ехать, увидите!» — сказала она Алисе и Лане, почти не меняя улыбки. К тому времени, когда лягух заправился, фургон уже ушел, все было закрыто и погашено. «Куда это, они интересно?» — прокомментировала Лана себе под нос, не ожидая ответа. Мимо проплывали пустые обочины, иногда на асфальте показывались кусочки подстёртой разметки, кроме сплошной линии по центру. Лана потянулась под бардачок достать «Атлас». «Лис, посмотри, пожалуйста, по той дороге, что я показывала. Есть там где-нибудь небольшое селение или вроде того? Может, обозначили, а я проглядела?» Алиса послушно открыла страницу, заложенную линейкой, и ткнулась в нее. Она подняла голову только когда лягух застопрился перед неожиданным светофором. Тот во все глаза мигал жёлтым. Внизу остался намек на пешеходный переход. Впрочем, он почти выцвел, только одна полоска расплылась густым неровным пятном. Алиса огляделась. «Там вроде никого нету», — неуверенно проговорила она. «Я знаю», — сказала Лана. «Просто на всякий случай. Не хочу потом объяснять, как так получилось, где это произошло и почему я была не на своей машине». Он неограниченная же лицензия», — подала сзади голос Агнешка. С момента возвращения на диван она всю дорогу демонстративно смотрела в сторону, облокотившись у окна. «Там хоть валериан может вести хоть твоя сестра». «Я знаю. Это не отменяет вопроса, почему я была не на своей машине». Поодалят обочины, ветер ворошил кучу сваленных тряпок. Может, в них и был кто-то живой или когда-то живой... Отсюда вряд ли вышло бы сказать. Машина двинулась, и тряпки остались трепаться позади. Нелли сладко потянулась, плец сполз с ее плеч и теперь висел прилипшим хитином на руках у локтей. Одна из рук все еще сжимала пустую чашку, и никому не пришло в голову ее забрать. Если бы кто-то был на своей машине, пробормотала она до конца не открывая глаз, меня бы тогда тут не было. «Это ясное дело. Если бы Ланочка могла просто взять свою навороченную тачку, когда ей нужно, а никогда больше никому никуда не надо. Или если бы Агнешка накопила наконец на свою, хотя бы в кредит. А так лохушкам приходится возить с собой лохушек покруче. Разве нет?» Агнешка устало повернулась к ней, хотела было что-то сказать, но передумала и отвернулась обратно к своему окну. Вырос еще светофор. Он уже не работал, зато на нем белела наклейка. Такой же котяра, что и у парней из джипа. Этот, правда, и стёрся. У него не было затылка и пуза, но он все равно улыбался. Алиса с подозрением проводила его взглядом. «Тут как-то нет ничего подходящего». Она кивнула Лани на «Атлас». «Ничего похожего на посёлок или что-то такое? Может, это не здесь на карте?» Лана помолчала, ей надо было что-то разглядеть впереди. «Да, нет. Я следила, куда мы ехали изначально и где примерно поворачивали. Это наверняка та дорога». Она подумала еще немного. «Может, нам слегка приврали про цивилизацию?» Через час или около того разделили оставшуюся еду. Не так много, но это было еще хоть что-то. Алиса медленно дожевывала кусок багета с ветчиной смотрела за окно на проплывающие иногда бетонные заграждения или неясные конструкции из кривоватых железок. «А вот где мы останавливались после той трассы?» Она повернулась к Лане. «Когда ты выходила позвонить, мне показалось, там были какие-то дома». «Дома?» – переспросила Лана удивленно. «Нет. Остатки котельной были и чьи-то старые гаражи. Просто там стоял таксофон». Я потому остановилась. Дозвонилась до работы? Агнешка не отвернулась от окна. Нет, не было сигнала. Осталось еще несколько кофейных пакетиков и почти нетронутое пиво, а больше ничего не осталось. Алиса опустила взгляд. Интересно, можно тут найти что-нибудь из еды? Полюбопытствовала она абстрактно, ни у кого в особенности. Лана мимолетно нахмурилась. «Не знаю. Я бы лучше не стала ничего подбирать здесь, пока мы не узнаем точно, где мы». «Ты же говорила, что на какой-то там трассе!» — откликнулась Агнешка. «Да, но...» «Не знаю. Мне иногда кажется, что мы как будто где-то с изнанки реальности. Это помните, как у электриков? Ничего не ешь и не пей с другой стороны». «Да, да», — протянула Агнешка а маржи символ смерти в северных странах. «Что?» — переспросила Алиса. «А, не обращай внимания. Если не куришь эту траву, то и не начинай». «Про маржи это неправда», — прервала Лана. «А про не ешь и не пей я еще много где видела». «Ну, тогда я тебя разочарую». Агнешка повернулась и чуть выгнула губы. «Мы все уже пили местный кофе. Кроме, может быть, Алисы. Она вроде пила чай». Алиса кивнула и как-то виновато взглянула на свою сумку, где спрятала Термос, а потом на Агнешку Илану, словно хотела вызваться тоже хлебнуть с ними за компанию. Лана недовольно сморщила нос, пробормотала. Ладно, если попадется здесь где-нибудь что-то нормальное, можем попробовать. Она, видимо, сказала это наугад, но через несколько минут справа образовалась постройка. Зелёное здание в два этажа из крупных по пластиковому гадких квадратов. Универсам, совсем такой, какие устраиваются обычно посреди городского квартала, между башен многоэтажек. Точно только его и поставили здесь первым, в чистом поле, а потом забыли весь остальной город. Дождь почти выдохся и перешел теперь в мелкую моросящую мокрость, которая скорее стояла в воздухе, чем падала каплями. Над крышей в облаках торчала огромная блямба с пухлым 24, ниже над входом такие же пухлые буквы сложили Квага. А с той стороны стеклянных дверей с плиточного пола грустно взирала зебра в шоколадную полоску. Стекло приветливо распахнулось, и зебра проводила их взглядом всех даже Нелли. Квага! Полуприкрыв глаза, протянула насмешливо огнешка. Это маленькая веселая лошадка она была очень доверчива и сама шла навстречу человеку и потом вымерла дрянь какая лана передернула плечами что за варваризм кому пришло в голову так назвать магазин возмущение ее повисло в воздухе за кассами и в зале никого не было то есть как переспросила она недоверчиво оглядываясь по сторонам Не могли же все сразу вымерить вместе с квагами. «Похоже, здесь оказались умнее нас», прокомментировала Агнешка и лениво присела на весы у лотка с фруктами. «И уже ушли». «Куда ушли?» «Свалили куда подальше, как те с заправки. Помнишь, они тоже торопились?» «Ну вот и местные сделали так же». «Они не могли так же». Лана нахмурилась и прошла вглубь полок. «Здесь же везде включен свет, ничего не закрыто и...» «Кто тебе разрешил брать это яблоко?» Агнешка, свесив ноги и похрустывая большим красным плодом, протянула Лане второй такой же. «Хочешь?» «Нет». Агнешка положила второе яблоко обратно на лоток. Все выключать и закрывать за собой, это может быть долго», невозмутимо пояснила она. «Возможно, они посчитали, что время дороже». Смотрите, какие интересные штуки!» Прервала разговор Нелли. «У нас я таких не видела!» Она стояла у полки с фигурными стаканчиками. Такие бывают у питьевых йогуртов или чего-то подобного. Но эти были какие-то странные. С муренами, глубоководными удильщиками и яркими мохнатыми бабочками, чьи огромные глаза выразительно смотрели с повернутых в профиль головок. «Мёртвая голова!» Сняв одну такую с полки, прочитала Нелли. «Агнеш, хочешь себе мертвую голову?» «Так». Лана на секунду зажмурилась и сжала руками виски. «Так-так-так-так-так... Хорошо, ладно, давайте так». Она сделала несколько шагов до тележки, те в беспорядке приткнулись здесь и там между полок, подтолкнула ее к Нелли. «Смотри». Лана показала на соседний ряд. «Вон там я вижу крекеры, хлебцы, галеты и всякое такое. Набери, что больше понравится, хорошо? Лис, пойдём со мной». Вместе они дошли до подсобки. За большими дверями в стороне открылась дверца в комнату поменьше. Здесь, похоже, обитали когда-то время от времени, но сейчас она пустовала, как и все. «Чайник». Лана ткнула на электрический чайник на столе. Можно вскипятить и налить в термос, ага. Алиса кивнула и двинулась к столу. Лана проскользнула мимо нее обратно, в дверях вспомнила: Да, проверь воду, ладно, чтоб там не было вдруг какой-нибудь гадости. Оставив Алису, она вернулась в зал, посмотрела на огнешку фруктовых лотков. Хотела было сказать что-то, но отмахнулась и сама покатила выбранную тележку к полкам в глубине магазина. Там она сгребла все, до чего дотянулись глаза и рука. Консервы, паштеты, плавленый сыр, какие-то тюбики, обещавшие овощное пюре или взбитые фруктовые мусы. Сверху бросила несколько сцепленных грустью высушенных палок, что смутно напоминали о запахе колбасы. «Шоколад возьми!» подсказала Агнешка, но без особой настойчивости. Лана проигнорировала. Вместо этого докинула пакет с сушёными лимонами с соседней полки. После развернула тележку и потолкала ее кассом по пути подхватив блок минералки. Из подсобки вернулась Алиса. «Готова с термосом», сообщила она громко и проверила часы. «Отлично». Лана бегло скользнула взглядом по ряду касс. Теперь нам надо как-нибудь расплатиться за все это. «А, -а, а, Агнешка откинула голову. Серьезно, Здесь никого нет, и никого уже не будет. С кем ты собираешься расплачиваться? С магазином? Не знаю, как ты, а я не планировала становиться воровкой по такому поводу. Она огляделась. Может, тут где-нибудь касса самообслуживания? Нет. Ну да, нету, конечно. Алиса, поняв, что ее термос пока никому тут не нужен, отступила на несколько шагов. «Я проверю еще, что там», сказала она Агнешке, махнув на соседний отдел, над проходом, в которой висела яркая «Особые товары». Та с полуприкрытыми глазами кивнула. «Может быть, тут если...» Лана сошла за одну из касс, ткнула пару раз в потухший терминал оплаты. В голосе ее послышалась беспомощность. «Эти штуки можно как-то включить, но я не умею включать их». Она обернулась в зал, будто ждала оттуда подсказки и поддержки. Но оттуда пришла Нелли, шагая весело и беззаботно, со следами былой изящности и легкой походки на лице. «Вот», — сказала она, прижимая к груди что-то громоздкое. «Что это?» — спросила Лана. Нелли вместо ответа развела руки, и две наскучившие им коробки свалились в тележку. Колечки для завтрака с шоколадом и овчаром-таксистом на упаковке. Лана подняла глаза. «Зачем? Ты же сама сказала брать, что больше понравится». «Зачем вы, клоуны?» — тихо и потерянно спросила Лана. «За тем, что ты, нет?» — откликнулась Агнешка со стороны фруктового лотка. Затем, что ты упорно пытаешься оплатить еду, которая нафиг никому уже не нужна, и которая все равно не станет через несколько минут, как мы уедем. Кстати, она перестала болтать ногой. Сколько сейчас минут? Лис, сколько у нас минут? Позвала Лана. Никто не ответил. Часы над кассами вздохнули четырьмя восьмерками и погасли. Может быть, им приснилась бесконечность? Я бы оставила наличными тут где-нибудь. Выдохнула Лана почти шепотом, почти в отчаянии. Это было бы уже дело магазина, как и через что их считывать. Мы бы заплатили, что нужно, но... Я растратила всю наличку. У меня осталось только на карте сейчас. Агнешка вздохнула и закатила глаза. На, возьми. Она вытащила из сумки на поясе пачку банкнот и протянула Лане. Если дело в этом, то положи их, где хочешь, и пойдем. Лана с сомнением посмотрела на нее и на деньги, опять на огнешку, будто подозревая что-то, какой-то подвох. Сомнение не исчезло, даже когда она взяла банкноты через несколько секунд. «Лис!» — крикнула она снова. «Лис, идем! Сколько у нас осталось?» Снова молчание. «Алиса!» — позвала Лана и сделала несколько шагов к особому отделу. Алиса, пятясь, вышла в общий зал. Глаза у нее были широко распахнуты, рот дрожал и открывался-закрывался, будто ей не хватало воздуха дышать носом или не хватало его, чтобы закричать. «Лис!» Агнешка встревоженно пристала с весов. «Что случилось?» «Там...» Алиса махнула рукой как-то неопределенно, куда-то мимо всего и почти не глядя. «Что?» Она не объяснила, что, только шагнула еще назад и еще. Агнешка поймала ее за плечи, как раз вовремя Алиса явно планировала запнуться о кабель на полу и грохнуться затылком. Она и теперь, впрочем, не раздумала падать прямиком в обморок. Так, пойдем. Агнешка аккуратно развернула ее и перенаправила к выходу, поддерживая на всякий случай. Пойдем, пойдем, пойдем. Ничего! Все нормально будет!» «Что там было?» Спросила Лана. Она настороженно вглядывалась в арку в примыкающий отдел за яркой вывеской. «Ну... там...» Уже без особых эмоций пояснила Алиса, будто тут и впрямь больше нечего было пояснять. «Да, да!» Согласилась Агнешка. «Дай-ка свои часы на секундочку!» Она осторожно подняла руку Алисы и оглядела циферблат. Обернулась к Лане. «Семь минут у нас!» Лана тихо ругнулась, двинулась было вместе со всеми на выход, но остановилась еще раз, пытаясь что-то высмотреть в особых товарах. Наконец оставила деньги на блюдце у кассы и последний покинула универсам. Разочарованная в человечестве квага поглядела ей вслед. На улице стало заметно хуже для прогулок. Ветер рвал плашку 24 с крыши. Он похолодал, и хлопал где-то листами металла. Лампа в одном из фонарей неподалеку нервно подтикивала, поодаль уже и вовсе не было видно, чтоб что-то горело, а сумерки, меж я быстро становились неплотными потёмками, как в городе ночью. Алиса и Агнешка почти дошли до лягуха, когда Нелли, сунувшись под открытое небо, шагнула обратно под козырек. «А как насчет переждать здесь?» Она поёжилась, обхватив себя руками, на открытых плечах высыпали мурашки. Агнашка обернулась к ней, чему-то хихикнула, испугавшему и насмешившему ее. «Нет, дорогая, это очень плохая идея. Почему? Тут довольно крепкие стены, вряд ли они улетят от такой погоды. Почему нам не пересидеть внутри, пока все не закончи?» Она оборвалась, подпрыгнув и вскрикнув от неожиданности, когда из-под крыши упал расшатавшийся зеленый квадрат. Его сосед тоже утрачивал стойкость, край его отогнулся и впустил под себя греметь и громыхать ветер. Из новенькой прорехи торчали лохмотья каких-то проводов. «Вот поэтому, может быть...» Лана бросила взгляд вдоль стены, там за зеленым углом чернило и клубилось небо. «Хочешь подождать, когда все остальное сделает так же?» «Не знаю». Нелли недовольно сморщилась, Оглянулась на стеклянные двери. «Может быть, подвал?» «Здесь нет подвала. Пошли». Алиса, сжимая звезды на сумке, опустилась на переднее сиденье. К Нелли на заднее она скоро закинули продукты из тележки. На багажник времени могло не хватить, если б он опять начал заедать. Саму же тележку отправили обратно домой. Она даже докатилась, доверчиво откнулась в стену своей «Альма-Матер», И там и осталось стоять в полном покое, будто ей ни до чего больше не было и не могло быть дела. Лягух отъехал. Где-то позади грохнуло и задребезжала. Похоже, это навернулись все таки с высоты 24 часа. Фонарь так и продолжал тикать, и погас другой напротив него. «Так что там все таки было?» спросила Лана, стоило им только чуть отдалиться. Нелли смотрела на консервы. Огнешка в окно назад, Алиса не смотрела. Лис, что там было? Там, повторила та недоуменно, словно уже забыла или хотела забыть. В том отделе, в особых товарах. Что ты там увидела? А? Выдохнула Алиса, уже осмысленнее, словно судорожно открыла и закрыла рот и оглянулась на заднее сиденье. Там! Ну, что ты у. «Лан, отстанет от неё!» – оборвала Агнешка. «Потом спросишь!» Лана поджала губы и перестала говорить. «Да ничего там не было!» – сказала Нелли, подобрав одну из коробок с овчаром. «Она просто внимание так привлекает!» М? Агнешка, пытавшаяся чуть удобнее разместить руки и ноги среди пачек и консервных банок, приобернулась к ней. «Да, конечно! Это как с тем типом на обочине!» но ну, который тормозил попутку. Просто она такая же извращенка, как ты, и ей не нравилась идея делить тебя с ним». Агнешка улыбнулась одними губами. «Я думала, ты спала. Разумеется». Нелли с готовностью закивала и довольно припустила веки. «Я и сейчас сплю. Это, знаете, как под утро, когда никак не можешь проснуться, и начинается какой-то тягомотный бред по кругу. Мы же договорились, встретиться сегодня». «Вот и у меня крутится в голове, а на самом деле мы даже еще не выезжали. Только знаете, что я тут подумала? Фиг я дам вам свою машину, когда будем в реале». Она продырявила коробку с овчаром и, смакуя по одному, стала доставать оттуда колечки. «Знаете, я, наверное, действительно придумала», — сказала через минуту Алиса. Голос у нее теперь был спокоен, неподдельно спокоен ни на публику. Может быть, правда разыгралось воображение после того парня на обочине, к тому же я все таки немножко писатель-антиутопист, мне положено иногда параноить и пугаться на всякий случай. Она закрыла глаза и откинулась на кресло, добавила «Тише». «Потому что если я не придумала, то в реальности так не могло быть. Такого не бывает». «Ты пишешь антиутопии?» Агнешка нагнулась вперед, чтобы ее было хорошо слышно. «Да, тоталитарная антиутопии», — оживилась Алиса. «Такие, но ну, где есть какой-нибудь могущественный правитель-диктатор, который все контролирует и которому все подчиняется, и есть, эм, скажем, сопротивление или просто группа людей, которые пытаются ему противостоять». «Но у них не очень получается, да?» — подхватила Агнешка. «Нет, почему?» Алиса обернулась с вызовом и искренней радостью. «Иногда получается, будто кто-то снова обустроил ей островок безопасности, крошечный и неприступный, очерченный защитным кругом по советам особой магии. Ну, правда, что считать за получается? И где это? А? Где это происходит? У нас? За границей? Или в будущем, может? А! -а, -а. Там такое смешение всех стран и времен. Мне никогда не хотелось останавливаться на одной какой-нибудь эпохе. Скорее устроить такой калейдоскоп, чтобы можно было увидеть то одно, то другое рядом. Там даже мистика есть. Не то, что много. Без нее ничего сильно не поменялось бы. Просто так получается своеобразный оттенок. «Ага, ясно», — протянула Агнешка. «Это если взять немного, как у Урла...» Немного как у Кинга, немного, может, еще у кого-то. У Рыбакова, может быть, подумав, вставила Алиса. Кинга я не очень знаю, а от Рыбакова. Да, наверняка есть. От кого? переспросила Агнешка. Анатолий Рыбаков. Ну, дети Арбата. А, -а, -а, -а, а! Агнешка кивнула. Слышала, да. Но не читала. Я вообще не так много читала на самом деле. Это Лана у нас, интеллектуалка. Она осторожно приобняла с боков Лани на кресло. Рыбаков так себе писатель. Не отрываясь от дороги, проговорила та, будто этот шест включил ее. Он хорошо пишет, когда ему есть с чего писать из реала. Со своей жизни, например, или хотя бы с жизни кого-то еще, с кем можно поговорить обо всех подробностях. Когда он берет из головы, это сразу очень заметно и очень картонно. Она помолчала над чем-то, повернулась все же на секунду к Алисе. Значит, придумала, спросила она, особо не настаивая уже на вопросительном знаке. Алиса подумала, отведя взгляд, но все же с уверенностью кивнула. Ладно, сказала Лана. Вряд ли она поверила, и вряд ли это сейчас имело значение. Больше следов цивилизации не встречалось. Ни магазинов, ни заправок, ни новых светофоров. Даже питонные блоки и железные конструкции исчезли. Разметка еще оставалась кое-где на асфальте, но и она редела и пропадала. Дорогу тут совсем зажали, и где еще попадались фонари, они почти упирались в полотно. Обочина слева порывалась снова уйти краем в крутую осыпь. Она не дотягивала, конечно, до той прежней, до горки смерти, но взобраться на нее, пожалуй, было бы уже трудновато. А для кого-то вроде лягуха, возможно, и неподъемно. Там, под спуском, поблескивала в свете фонарей темная зеленца, за ней, еще дальше влево, угадывался лес почти иделический лук для бессмертных душ на опушке, хотя, наверное, это было болото. Алиса смотрела чаще направо. Словно ожидала, что там снова будет такой же кто-то с цветами, но никого такого больше не появлялось. Да и если появился бы, не факт, что его можно было бы рассмотреть теперь среди трав в таких густых сумерках. Лана подняла взгляд на зеркало. Не отрываемся, да? Констатировала она мрачно. Сейчас 7.45. Алиса проверила часы, но дальше не двигается. Можешь прибавить немного, посоветовала Агнешка. Мы долго простояли. Лана слегка набрала скорость, потерла красные глаза и переносит Это, наверное, можно все как-то вычислить, пробормотала она. В конкретных цифрах, с какой скоростью ехать в норме, сколько набрать, если тормозили, и насколько тормозили. Это все вычисляется. Но я сейчас не выведу формулу на скидку. Она посмотрела на спидометр, снова задумчиво взглянула в зеркальную даль посади. «Хотя это, наверное, особо бессмысло. Мы же, в общем, просто выигрываем себе побольше времени на остановку, правильно? А так...» Она прервалась. «Ну да», — ответила Агнешка, как на что-то и так очевидное. Лана помолчала, взгляд у нее как-то потерянно блуждал впереди по дороге. «Я имею в виду, когда мы отрываемся, оно ведь не остается там где-то и не исчезает от того, что мы его не видим. Можем ускориться и потом остановиться на подольше, но оно все равно все время будет идти позади». «Тогда это как-то особо бессмысло». «В общем, да», — кивнула Агнешка. «Смотри, ты движешься или не движешься, оно идет за тобой». «Ну, не шокируй, Ланку» заговорила вдруг Нелли. Еще скажи сейчас, что нет такого города, который она там себе придумала». «Ничего я не придумывала». Скинув взгляд в зеркало, спокойно ответила Лана. «Можешь сама посмотреть. Дать тебе Атлас?» «Не-не-не», Нелли скривилась. «Я в это не умею». Лана помолчала еще: «Там нормальный такой город в конце трассы. Не ПГТ, большой довольно». «Доедем, посмотрим, может, там и аэропорт есть, сможем на самолете, Ну, или если нет, то хотя бы на поезд сядем, как те у автобуса, помните? На электричку какую-нибудь». «Я не хочу на электричку», — сказала Нелли, уткнув нос в плед и даже без капризных нот в голосе. «Можно мне просто вызвать такси». «Ну, хватит уже разыгрывать ситком», — вздохнула Лана. «Я не разыгрываю». «Я просто устала и хочу домой!» Возможно, кто-то и подписался, молча под ее словами. Слух об этом говорить не стали. Когда справа вспыхнули и понеслись чередой огни, тоже ничего не сказали. То ли не увидели, то ли увидели и решили, что так отсвечивают фонари или мелькают другие блики. Мало ли. «Что это?» Спросила Лана через минуту. Голос ее упал и осип, и она откашлялась. «Это город?» «Город?» Алиса прижалась к стеклу. «Похоже на город, да. Они издалека примерно так, я видела». «Да? Серьезно ведь?» Лана свернула на обочину к огням, но даже не доезжая затормозила. «Может, отсюда поймаем что-нибудь?» Она вытащила смартфон, быстро мазнула несколько раз по экрану. «Есть!» Прошипела она торжествующе. «Есть карта! Карта открылась!» Она прошарила пальцем вперед и назад по пути снова к началу. Дорога не выплыла полностью, медленно еще собираясь прогружаться по бокам квадратиками. Лана нетерпеливо подвигала их, смещала все дальше один за другим. «Лан, Лан, Лан, Лан!» Агнешка с чуть встревоженной улыбкой попыталась привстать к ней между валяющихся коробок. Может, не будем сейчас останавливаться? Млана подняла голову и передала смартфон Алисе. Посмотри, пожалуйста. Кинула она и повела дальше, прибавив скорость. Огни не пропали, только вспыхнули ярче. Это явно не была просто еще одна гряда фонарей на параллельной трассе. Посмотри, пожалуйста, что это за город. Там должно быть обозначено, и заворачивает ли на него дорога. И если вдруг нет, посмотри. «Нет, конечно!» Нелли только взглянула на огни и сразу зарылась обратно в плед. «Что вы, как маленькие, никогда таких снов не видели? Это ж про то, как пытаешься вернуться. Бродишь где-то уже поблизости, а там все не так. Улицы не там проложили, домами везде перегорожено, транспорт закончился и не ходит. А если пешком, так все перерыто». Она не заворачивает. Алиса поскребла карту, удивленно сместила город в сторону и вернула назад. «Но тут на самом деле...» Дорога свернула влево. Огни мигнули на прощание и затерялись за лесными ветками. «Чёрт!» – заключила Лана и, увидев, что стояла за поворотом, повторила. «Чёрт!» Слева на размокшем въезде на горку приткнулся Хаки Джип. Он стоял чуть боком, накренившись, едва не доехав до дороги, словно так и не смог одолеть последнюю эту высоту. Да он и не пытался больше. «О!» — Агнешка пригнулась к окну. «У них проблемы?» Кучка парней рассыпалась по склону. Кто-то стоял у внедорожника, кто-то пониже, кто-то курил. В самом низу, в вот свете фар, забыл что-то среди зеленой болотницы встрёпанный парень в джинсе. Он с надеждой смотрел на особь и фонари наверху. От раскрытого окна джипа медленно отвернулся головастый. «О, тётки!» — сказал он как сквозь сон, когда лягух тормознул у левой обочины. «У вас не будет немного бензина?» «Какого бензина? Ты совсем вдарился!» — прорычали из-за руля. Из-за распахнувшейся двери вылез водитель ёжик с серпом и молотом. «Мы сейчас на подъеме больше сожгли, чем у них полный бензобак!» «И что, предлагаешь так и стоять?» — крикнули снизу. «Я тут не планировал заканчиваться!» «Да им всем пох, что ты там планировал!» — кинул обратно вниз ёжик. «Мы на эту херню не заберемся, хоть с бензином, хоть без бензина!» Две глубоких рифленых вмятины, кривясь и пересекая друг друга, тянулись вниз от внедорожника через мокрую грязь склона. Под горкой они вновь превращались в два следа от шин и, наискосок взбодрив болотину, обрывались в темноте леса. Снизу поднялся один из парней, тот, что не планировал заканчиваться, или другой. «Ну?» — ёжик пристально смотрел на него, но не трогался с места. «Что дальше?» «Что дальше?» «Я сказал, что дальше!» Тот хлюпнул носом. «Что ты до меня докопался?» «Так из-за тебя, дебила, мы съехали хрен пойми куда с нормальной трассы! Ну и? Помогло? Закончилось это?» Тащившаяся вдоль склона Зеленца впереди ныряла вниз, чтобы там скиснуть в совсем уж откровенное болото со скочками, жижей и ломаным сухостоем. А дальше хода не было. Все упиралось в серый утёс с пролисью леса на макушке. Там высоко под небом торчали еле и сосны, а здесь почти отвесная стена опорщилась разломами и выпирающими краями огромных камней. По ним, наверное, можно было вскарабкаться при должной удаче, цепляясь руками и ногами, но никак не вкатиться колесами. "Да энд», — тихо прокомментировала Агнешка. Высунувшись из приоткрытого окна, она бросилась недовольным смешком. «Может, вас букснуть?» Водитель ёжик оглянулся на нее. «Ты, рыжуха, себя-то не переоценивай! И тачку свою тоже!» Он попытался усмехнуться, но получилось только ощериться, как у испуганного, вымотанного и, вероятно, голодного человека. «Она слабо!» — Агнешка усмехнулась вместо него. «А? Наспор! Хочешь?» Ежик замолчал на секунду, внезапно кивнул. «А давай, Наспор! Тащите трос!» Лана наблюдала настороженно и без слов, будто опасалась буйно помешанных. «Агнешка!» — позвала она тихо, та обернулась. «Спроси, не пробовали ли они объехать по лесу с той стороны утеса. Мы их не вытянем!» Агнешка пожала плечом, ничего не ответив. Трос нашелся, и даже как будто нормальный, крепкий на вид, только толку с него. Лана, оставшаяся одна в машине, Скептично окинула взглядом, как его разматывают, и отвернулась. «Тут интересуется не пробовали ли вы в обход по лесу?» Между делом передала Агнешка. «Так-то бензина можем подкинуть. Там нет дороги. Вообще нет никакого прохода, всё завалено. Мы бы так и шли лесом, пока бензин есть. Разницы особо нету». Ёжик дёрнул губами. «А что, вы действительно поделитесь?» Если сможем выбраться наверх. Если сможете, естественно, вы ж поделились с нами атласом. Агнешка прицепила один из концов троса, тоже дернула губами воскаля. аскале. На что спорим? На еще одну пачку ушей. Оки. Оба мотора взвыли, и трос натянулся. Хаки колеса завертелись, разбрызгивая грязь, но это не помогло. Джип увяз крепко, следующая попытка и вновь ничего. Лана из-за руля качнула головой, но все же разделила еще одну попытку. 10 минут», — шепнула Алиса. Она тревожно оглянулась. Небо темнело, хотя из-за изгиба дороги и из заслонившего обзор леса сложно было сказать, что происходит на трассе позади. Агнешка проследила за ней вместе, обернулась показать Лане на пальцах, так и внула. Один из парней, Что толкал внедорожник, бросил это дело. Он кинулся к водителю и принялся убежденно что-то ему говорить. Тот отмахнулся головой и только мигнул фарами. Четвертый раз! Из-под колес Джипа вылетела еще ошметка в грязи и гравия, и он смог чуть продвинуться вперед. Молодец! Давай! крикнула Агнешка: то ли всем парням сразу, то ли Лане. Низкий Рокот, донесся из-за поворота. Он краткой дрожью прокатился где-то глубоко под кожей у земли и у всех вокруг тоже. Парни за джипом шарахнулись назад и забыли его толкать. Алиса втянула голову в плечи. Может, она глянула на Жигули и на огнешку. Ага, пойдем. Уже у двери Легуха они вспомнили и окликнули незамечавшую их Нелли. Она, пожевывая шоколадное колечко, со скучающим любопытством смотрела на клубившийся над лесом мрак. Когда ее позвали, повернулась сначала, не слишком понимая, что им нужно, но все же без особой охоты вернулась на свое место. «И еще раз!» Упавший трос опять натянулся, но как-то странно, не под тем углом. Джип дернулся. водитель ёжик остановился и посмотрел вниз на дорогу. Похоже, он понял. Стрелы тени ложились прямо через лес, как трещины в асфальте, как провода в городском небе. Зачем им, легким скользящим, была лишняя петля трассы? «У них трос попал под колесо!» — сказала, забираясь внутрь Огнешка. Лана выдохнула сквозь сжатые зубы. «Пусть отъедут!» Парни возле джипа рассыпались в стороны, и он сдал назад. Ветер перегнал через трассу барахтавшуюся кучу лохмотьев, та роняла местами свои клочки, они гнались отдельно, вместе с пылью и щепками. «Бесполезно», — тихо предупредила Лана, глядя в зеркало. «Я сразу сказала». «Да нет же, начало получаться!» — бросила Агнешка. «Давай еще раз, пока можно!» По правой обочине дзынькнули и погасли фонари. «Последний совсем близко». Алиса вскрикнула от неожиданности, зажав рот рукой, и теперь еще раз. Трос натянулся и лопнул, отпуская джип катиться назад под горку. Освобожденный лягух рванул вперед в потухший фонарь, но Лана вырулила. Только боковое зеркало осталось жертвоприношением для блуждающей дорожной фортуны. Тени стрелы стремительно полетели наискосок, через трассу, через лес, через осыпь до небес. Они застели воздух, они запросто бросились к одному и к другому и к третьему. Здесь собралось много их таких потерянных растерях, и всем юрким, быстрым, мелким и мельтешащим хватало чего захавать. Голова стоя один остался наверху. У обочины слева он стоял спиной к спине с фонарем, первым, что смог не погаснуть. За ним вдоль дороги все уже было темно. Внизу, под спуском, водитель с неровным ежиком выхватил железную клюшку решил идти до последнего на пару с котярой Феликсом на лобовом стекле. Он храбро бился и, может быть, даже видел небо, пока его клюшка еще разгоняла немного клочья мрака. Встрёпанный парень развернулся и молча пустился к лесу через кочки и сухие кусты, но его, конечно, перехватили еще до первого дерева. Только его джинсовая куртка им не понравилась почему-то. «Может, оставили про запас?» Хаки фары заснули, и внизу больше не стало ничего. Один головастый стоял еще с полминуты под защитой фонаря, делая заклинающие пассы руками, а потом мрак дотянулся и до него. Головастый крикнул что-то ему на прощание, а еще через несколько секунд согнулся и упал в фонарный столб. Лампочка потухла. Огнешка! окликнула Лана. Ей не ответили. «Агнешка, что там? Я не очень вижу». Агнешка отвернулась от заднего окна и села ровно. «Да всё. Всё».